ciтра два года проведенные мною в дунии стали частью моих безмолвных воспоминаний которые теперь на закате жизни я перебирал эти яркие женщины были подобны цветам распустившимся слишком сильно словно в них никогда не было жизненной энергии раскрывающегося бутона они были легкомысленными и вульгарными и увяли под солнцем и дождем тихо скукожившись снова повалил снег. Часы на стене тикают, издавая чистый приятный для уха звук, характерные удары молоточка по металлу. Моё сердце уже не успевает за часами. Стрелки движутся медленно, почти по инерции, как будто в любой момент могут остановиться, и я подумал, что механизм, возможно, заржавел. Я смотрю в окно, и за пеленой летящего снега вижу цитру. Девушка, одетая в пальто травянисто-зелёного цвета, Стоит под навесом в конце улицы, рядом со стариком, продающим воздушную кукурузу. Он раздувает мехи и трясёт сковороду, время от времени поглядывая на циферблат, вмонтированный в крышку. Возле широкой дороги с западной стороны деревни электрик подсоединяет провода к столбу, сумка с инструментами болтается у него на поясе, и я переживаю, что под натиском ветра и снега он свалится в сугроб. Я всегда боялся, что он упадет с неустойчивой стремянки. Наблюдая за электриком, я вспомнил один случай. Зимой, когда нас с Дудзюань прогнали из финикового сада, во все дома в Майцуне провели радио, но в деревянной халупе, где мы ютились, стояла звенящая тишина. Дудзюань несколько раз просила деревенского электрика установить в нашей развалюхе динамик, но он отказывался под предлогом, что далеко тянуть провода. Но Дудзюань не забывала про радио ни на секунду. Под Новый год Дудзюань отправилась на рынок торговать кроличьим пухом. Когда она вернулась домой, уже стемнело. Я увидел, что жена прижимает к себе какой-то предмет, завернутый в платок. Дудзюань радостно водрузила свою покупку на стол, развернула платок, и я понял, что это радиоприемник. Дудзуань в силу своей необразованности даже не представляла, как и откуда возникают звуки, идущие из радиоприемника. Однако наш интерес к новому приобретению длился недолго. Уже в 8 часов вечера передача, в которой подводились итоги года, принесла нам тревожные вести. С того момента, как мы услышали их, и до того момента, когда меня под конвоем загрузили в машину и везли на перевоспитание в трудовой лагерь Юэхэ, прошло меньше трех месяцев идут Дудзюань нисколько не сомневалась, что источник всех наших бед — радиоприёмник, который она купила на рынке. Много лет до самой смерти она держала его запертым в том же деревянном ящике, где хранила свою одежду. Я снова включил радио. Раздалось шипение, батарейка села. Я вынул её и положил на печку. Я несколько раз просил Цитру купить для меня пару новых батареек, но она всё время забывает о моей просьбе. Цитра появляется у меня всё реже и реже. Сначала она приходила каждый день, иногда по нескольку раз за день, и я рассказывал ей что-нибудь о своём прошлом, хотя она не всегда меня слушала. Потом она стала приходить уже раз в два дня, а зимой даже реже, потому что принесённая еда на холоде долго не портилась, и я мог питаться этими запасами несколько суток. Но я-то привык каждое утро, лёжа в постели, Слушать, когда же раздадутся её шаги. И теперь эта перемена в её поведении не давала мне покоя. Хуже того, бывало, что она и вовсе не приходила, но я отчётливо слышал знакомые шаги, подходил к окну и отдёргивал занавеску, чтобы выглянуть на улицу со своего чердака. Иногда же наоборот, цитра появлялась внезапно, а я, погружённый в дремоту, пропускал этот момент. Каждый раз, приходя ко мне, цитра немного менялась. Её наряды становились более яркими, взгляд более сосредоточенным, она стремительно росла, а чуть приоткрытые губы казались пухлее и мягче. Я постоянно забываю, сколько цитре лет, хотя она много раз говорила мне. Порой я пытаюсь вычислить её возраст. Прабабка-пуговка, дед-отец, цитра. Эта скучная и простенькая математическая задачка быстро выматывает меня. Нынешняя метель похожа на все предыдущие, и я уже потерял ощущение времени. Например, теперь я нередко путаю цитру с пуговкой из моих воспоминаний, но при ближайшем рассмотрении их лица всё-таки отличаются. Скулы цитры чётче и пропорциональнее, а если сравнивать её лицо с лицом пуговки, то мордашка цитры напоминает скорее старинный предмет мебели, с которого сняли лишние детали. Я уже начал привыкать к отчужденности Цитры. Ее нетерпеливость еще раз показала мне, что она ненавидит этот стариковский запах в моей комнате. Теперь она проводит здесь все меньше и меньше времени, и, соответственно, тот ее образ, который возникал в моих снах, становится все более незыблемым. Однажды, заправляя мою постель, Цитра заявила, что, возможно, вскоре не сможет ухаживать за мной. Когда я поинтересовался, почему, Она повысила голос, думая, что я плохо слышу. «Вы всё равно не поймёте!» Наконец-то я услышал от неё подобный тон. Я и боялся, и ждал этого. Её слова прозвучали жестоко, но казались правдой.